Автомобиль мчался прочь от заброшенной деревни. Геннадий давил на газ и не тормозил даже на резких поворотах. Всю дорогу у пассажиров волосы стояли дыбом, и большую часть пути вовсе не из-за событий в домике рыболов. Трясло нещадно. Наташа то и дело взвизгивала, когда ее безжалостно швыряла от правого края заднего сиденья на левое. Макар стойко переносил столкновение с Наташей, но в уме тщательно подсчитывал количество будущих синегов. Владислав сидел, пристегнувшись ремнем, и потому из стороны в сторону качалась исключительно его голова. Вылетев на основную трассу, автомобиль едва не перелетел через нее и не учался в лесные дали. Геннадий вовремя успел затормозить и повернуть автомобиль. Тот встал на два колеса и едва не перевернулся, но обошлось. Геннадий не проронил ни слова, так же молча вдавил педаль газа и помчал в город. А через 15 минут началась привычная всем жителям города многокилометровая пробка. Черт бы их побрал этих пробка делать или недобитых. Не паникуй, Ген. При той скорости, с которой мы удирали, нас не то, что монстры, истребитель не догонит. Фух. Всю голову растрясло. Последние мозги из ушей вытекли Ха, голову у него растрясло У нас тут целую Наташку по салону растрясло И в таран превратило Я уж думал, еще раз ее на меня швырнет Вылечу на дорогу вместе с дверью А ты думаешь, мне было приятно? Расставил тут свои острые коленки с локтями Теперь синяков не оберешься Как мне теперь на улицу показаться? Сходи в солярий, загори под негр никаких синяков не останется Кстати, а вы новости слышали? Говорят, неграм так понравилось японское аниме, что они потребовали называть себя неграми? Реально, что ли? Ну а сам как думаешь? Вам бы всю хихоньки до да хаханьки. Синикита не у вас. Но есть в этом и положительная сторона. В синяках? какая? Мы получим страховку за легкие повреждения организма. Нет. Мы остались живыми. Да, честно говоря, у меня такое состояние, что лучше бы я умер. Да ерунда. Ещё пара драк с паранормальными варварами, и ты привыкнешь. Не знаю кто как, но я не хочу привыкать к постоянным избиениям. Особенно паранормальными варварами. И даже с самыми обыкновенными гопниками и то не хочу. Кстати, о варварах. Кто-нибудь, объясните же мне наконец, что произошло в доме? Откуда там появились лешие и кикиморы? Почему они на вас, то есть на нас напали? Почему черти стали с ними сражаться? Почему ты увидел их всех? Разве лешие кикимры это галлюцинации? Спроси что-нибудь попроще Я всего лишь пришел, увидел, получил и убежал Влад, посмотри назад Они точно за нами не гонятся? Может и гонятся Но при твоих скоростях догонят лет через 20 Не хотел бы я встретить их после выхода на пенсию Да и вообще не хотел бы их встретить Вы что, предлагаете свернуть лавочку, пока еще не поздно? Вот еще! Надо вооружаться, мужики! Наташ, какое оружие используют против леших и кикимор? В книгах написано, что лешие враждуют с другими лешими и боятся огнестрельного оружия. А кикиморы боятся куриного бога, молитвы или ругани. Ругани? не верю. В домике такое звучало, что огурцы бы покраснели. А этим вашим невидимкам хоть бы что. Верно заметил. Не подходит такой способ. Нам придется найти настоящее оружие против них. Используя метод проб и ошибок? У тебя есть другой вариант? Нет. Но если мы несколько раз подряд ошибемся, то окажемся на кладбище быстрее, чем отыщем подходящее оружие. А все-таки жаль, что мы так и не узнали, каков период полураспада у бутылок с чертями. И главное, какая у них критическая масса? Не переживайте. Первый блин всегда комом. Скоро повторим. Поскольку пробка и не думала уменьшаться, Владислав решил добраться до дома пешком и по пути обдумать план дальнейших действий. Ему было о чем призадуматься. Червячок сомнения грыз душу и нашептывал. «Поберегись, ведь ты не знаешь, какие галлюцинации и существа встретятся тебе на пути». Последние события его здорово озадачили и основательно напугали. Ведь, насколько он знал, ни Леший, ни Кикимора не относились к галлюцинациям. Они были классическими представителями мира мифологических существ. Весьма и весьма обширного мира. Настолько обширного, что Владиславу стало жутковато от одной мысли, что когда-нибудь он с ними столкнется лицом к лицу. Предстоял долгий и крайне серьезный разговор с чертом Липсиком. Галлюцинатором а, Тьфу на тебя, хвостогузочный зеленый рогоносец Чуть заикой не сделал Ты чего обзываешься-то? Трусливый ты наш Настроения нет А что случилось? А то, что мы поймали десятки чертей в бутылку И отправились испытывать ее прочность в ближайшую заброшенную деревню И вам снова настучали по рогам Угадал, но не угадал, кто именно Это уже интересненько, есть подсказки? Выбирай. Марсиане, домовые, Лесник Иваныч. Марсиане существуют, планета давно засохла, домовые... А что, домовые? <связь> а Лесник Иваныч, стал бы тебя не заинтересовал? Нет. <связь> В таком случае рассказывай, почему. Сначала ты. Хорошо. Мы приехали в некогда заброшенную избушку, а там на нас напали Кикимора и Леший. Тебе это что-нибудь говорит? Ты это серьезно? Значит, говорит. Рассказывай теперь ты. Твоя очередь. А они знают, что ты их видел? Еще бы! Мы с ними неплохо подрались. Да и черти из бутылки набросились на них с такой яростью, что стены зашатались. Вы с ними подрались? С ума сойти! вообще... Кем-нибудь из потусторонних жителей нормально общаться может? Ну, знаешь, вообще тут они первыми начали. Я не виноват. А что ты вообще так переволновался? тебя от этого не холодно, не жарко? Мне-то, мне-то нет. Мне ничего. А вот тебе... А что мне? Плохо тебе. Теперь тебя начнут искать не только разъярённые че Вот. Я по этому поводу и хотел с тобой посоветоваться. Что прикажешь делать дальше? Написать завещание пока не поздно. Или что? Не помешало бы. Ну, а если серьезно? А я очень даже серьезно. Эта нечисть тебя так просто не отставит. Поверь моему, зло. Это я уж понял. Но ты сейчас кого имел в виду? Чертей или Кикимору? Кикимору и Лешину. Они гораздо опаснее нашего брата. Могут такого накрутить. хе Что тебе небо-совчинку покажется Например? Например, ну, вытянут из тебя все силы и все Прости-прощай Кладбище и вечный покой к твоим услугам Вот черт Но почему они такие злобные? Мы же ничего им еще не успели сделать. Вы? Да вы им такого наделали, что даже когда вы все, и человечество, и нечисть, вымрете от старости, их ненависть к вам будет существовать сама по себе еще не одну тысячу лет. Но почему? Долгая история. Рассказать во всех деталях? Ну, на первый раз можешь прилично сократить. Я просто хочу понять, во что вляпался, что ожидать и что делать дальше. Ммм. Дело в том, Влад, что кикиморы, лешие и прочая мифологическая нечисть в основном человечество не любит Они жили на планете задолго до появления разумного человека и считают мир своим. Люди для них всегда были существами низшего порядка. Вас эксплуатируют по полной программе и равными себе никогда не признают. Что, на самом деле? Что-то не похоже, чтобы они нас пытались эксплуатировать. Я никого из них в городе не видел. Понимаешь, Влад, они питаются энергией животных и птиц. А сейчас основательно подсели на людей. Вас много, энергию в на валом не хочу. <сх> вот они и вытягивают. Много? Большинство не зверствуют Но есть и такие, которые забирают все А ты разве не знаешь, Влад, сколько человек бесследно пропадает каждый год? Знаю, а говорят, что бандиты стараются И эти тоже, да Но многих уничтожает нечисть Им ничего не стоит запрятать труп Так что никто не отыщет и следов Разве что... Будущие цивилизации случайно среди руды откопают окаменевшие скелеты. И что мне теперь делать? Бояться и прятаться. Или бояться, но но прятаться. По настроению. Больше ничего. Рано или поздно но вы непременно столкнетесь. Хреново. Не то слово. А почему вы с ними на ножах? Я такой ненависти не ощущал даже во время погрома института. А сам не догадываешься? Нет. Потому что мы человеческие галлюцинации. И появились благодаря тому, что появились люди, которым удавалось выпить много, но, но не часто. Образно выражаясь, вы нас породили на информационном уровне. Понимаешь, создали новый вариант жизни И что, за это вы бьете нас по головам? Ну, не нотации же вам читать варвар Есть такое дело А поскольку мы произошли от людей То нечисть нас тоже не любит И всячески пытается изничтожить Но мы с ними так же воюем по мере сил и возможностей Вот значит как Хорошо Тогда скажи, как с ними бороться? Наши методы вам не помогут. Ищи свои пути. Да как же я их найду, если этого никто не знает? Знают, еще как знают. Поройся в архивах, почитай летописи, старую литературу. Наташу спроси, в конце концов. А теперь извини, мне пора. Стой, стой, погоди! Да что же, черти, за народ за такой? Не усечивай. Вопросов оказалось больше, чем ответов. Владислав хотел устроить черту многочасовой мирный допрос, но Липсик как чувствовал, что на него идет девятый вал вопросов и предпочел скрыться сразу после первого, пока еще небольшого, вала. Ладно, не в последний раз ты у меня появляешься. Я все равно заставлю тебя разговориться. На следующее утро Владислав первым пришел на знакомую скамейку и стал ждать появления коллег. Несколько раз мимо него прошел молодой усатый блондин в черных очках и бежевом костюме. Владислав краем глаза перехватывал его взгляд через сдвинутые к носу очки и пытался понять, что требуется этому странному человеку. То ли какие наркодилеры устроили у этой скамейки точку оптовой или розничной продажи, то ли еще кто выбрал это место для встреч, пока оставалось непонятным. И только когда блондин прошел мимо в шестой раз, Владислав не выдержал и решил разобраться, что к чему Слушай, друг, что ты тут ходишь, круги наматываешь? Говори прямо, что тебе нужно Я так и думал, что ты меня не узнаешь Макар? Он самый, но ну как здорово я замаскировался Что не провалиться на этом месте? Я думал, тут наркодилеры место продажи своей гадости устроили Ходишь вокруг, понимаешь, грозными глазами зыркаешь Я уж думал, то ли бежать, то ли атаковать, а потом бежать Отличный эффект! Ты как до такого додумался? Хочешь жить, умей вертеться Зато теперь я за себя спокоен Если меня не узнают коллеги, то всякие там домовые, лешие и подавно не вычислят хм, Так и будешь ходить блондином? Пока все не утихнет А если не утихнет? Никогда «У меня в запасе много разной краски для волос, а при случае еще и парики прикуплю». Макар внезапно присел на противоположном крае скамейки и сделал вид, что читает журнал. Владислав на секунду похолодел от ужаса и быстро посмотрел по сторонам. Мысленно чертыхнулся. Ему показалось, что Макар увидел Лешего и Кикима, но по парку всего лишь шла Наташа. Сосредоточенный взгляд, словно Наташа решала серьезную проблему, но не находила правильного решения. Влад, привет! Больше никто не приходил? Ну, как сказать? Здравствуйте! Здрасте! А это кто? Он потом сам расскажет. М -м. Ты взял в команду нового человека? Вместо кого? Вместо Макара. М -м. Он мне вчера вечером позвонил и сказал, что либо он увидит эту работу в гробу, либо она его увидит. И он сказал, что первый вариант его устраивает больше, и положил труп. Ну вот он, сукин сын, ну увижу его когда-нибудь, он у меня за все получит. Скажите, а как вас зовут? меня -то? Сложно сказать. Настолько непроизносимое имя? Вы иностранец? Влад, он что, иностранец? Он не говорил. Привет честной компании выживших! Привет, Геннадий! Привет. привет! Ой, привет! Ой. Макар? Присоединяюсь к вопросу Ну да, я не успел уйти, а вы мне сразу столько угроз Ой, вслед послали Извини, я не думала, что это ты Забудь, тебе и мое присутствие не мешало посылать мне лучи ненависти Макар, ты что с собой сделал? Нравится, я сам придумал Маскировка от нечисти Не знаю, как нечисть, но мы его точно не признали Согласитесь, коллеги. Да, тут и не поспоришь. А знаете, что я придумал только что? Рассказывай. Предлагаю всем нам во время работы в команде использовать парики, накладные усы и... и прочее. Зачем? А чтобы нечисть никогда не видел наши настоящие лица. Смену отработаем, парики долой и по домам. А нечисть пусть ищет того, кто в реальности не существует. Хм. Я с усами ходить не стану. А тебе мы наденем на лицо карнавальную маску. Или сама сделаешь вашу любимую женскую маску из свежих овощей или ягод. Похоже, все же правильно говорят. Если человек покрасит волосы в белый цвет, то у него мозги перестают работать. Не хочешь – не надо. Сверкай своим истинным обликом направо и налево. Но не удивляйся, что леший вычислить тебя в два счета. Пол Так, коллеги, подраться вы всегда еще успеете. «Прошу минуту внимания! Я вчера вечером поговорил с Липсиком и пришел к выводу, что нам нужно на какое-то время затаиться». «Ты что, решил покончить со своим бизнесом?» «Ни в коем случае! Мы всего лишь потратим некоторое время, чтобы найти место под большой офис. Откроем его, а дальше начнем лечить людей». Но будем стараться особо не привлекать к себе внимание общественности. Мы открываем офис. Круто! Чур, я секретарша. Чур Ничего я секретарша. не имею Чур против. Надо же, не думал, что ты решишься. Ха, я вошел во вкус борьбы. Чувствую, жизнь налаживается. Ага, но застраховаться все-таки не помешает.